Глава 31. Антипатра выдает Баффел. Тот, ничего не подозревая, возвращается из Рима. Ирод привлекает его к суду. первое Все предыдущие доказательства были еще подкреплены Баффелом, свидетельство которого имело решающее значение. Он, вольноотпущенник антипатора, предъявил другое смертельное средство – зминый яд и соки других пресмыкающихся, которыми Феррора и его жена должны были вооружиться против царя на тот случай, если первый яд окажется слишком слабым. Вместе с тем, как бы в дополнение к отцеубийственным планам, он представил еще письма, сочиненные антипатором с целью погубить своих братьев. Сыновья царя архила и Филипп, оба уже в юношеском возрасте и полные благородных стремлений, находились в Риме для получения образования. Чтобы заблаговременно избавиться от этих юношей, стоявших ему поперек дороги, антипатер частью сам сочинял ложные письма от имени своих друзей в Риме, частью подкупал других писать такие письма, в коих сообщалось, что юноши часто поносят отца, совершенно открыто оплакивают Александра и Аристабула и очень недовольны вызовом их обратно на родину. Отец их только что вызывал из Рима, что очень беспокоило Антипатра. второе Подобные письма, впрочем, он за деньги заказывал в Риме еще до своего отъезда из Иудеи. Но тогда его ни в чем нельзя было подозревать, так как перед отцом он разыгрывал роль защитника братьев, объявляя одни обвинения против них ложными доносами и оправдывая другие ошибками молодости. Так как он затрачивал большие суммы денег на подкуп авторов этих доносов, то он старался скрыть их под разными другими легальными расходами. С этой целью он закупил дорогие материи, пестрые ковры, серебряную и золотую утварь и многие другие драгоценности, дабы при увеличенными затратами на эти предметы прикрыть издержки на вознаграждение фальсификаторов писем. Иток его расходов простирался таким образом на 200 талантов, большую часть которых он отнес на счет процесса силаем. Так как совокупные показания свидетелей, допрошенных под пыткой, до очевидности выяснили план отца убийства, а письма обличали попытку на вторичное братоубийство, то все злодеяния антипатера, начиная от легких до самых тяжких, были вполне раскрыты. При всем том, никто из приезжавших в Рим не сообщил ему о перемене вещей в Иудее, несмотря на то, что от расследования дела до его возвращения из Рима протекло семь месяцев. Так велика и всеобща была ненависть к нему. Быть может, и духи умершвленных братьев замыкали рты тем, которые хотели открыть ему положение вещей. Так он сообщил в письме о своем скором возвращении из Рима и какие торжественные -то проводы устроил ему император. Третье. Царь, сгорая нетерпением иметь уже в своих руках изменника и боясь, чтобы он как-нибудь не узнал о происшедшем и не стал бы принимать меры предосторожности, разыгрывал также лицемеры в письмах, говорил ему о учтивости и напоминал ему в особенности о необходимости поторопиться с приездом. Если он ускорит свое прибытие, то он, царь, будет иметь также возможность сложить обвинения с его матери. Изгнание матери не осталось для него безизвестным. Еще до этого в Таренте антипатр получил также известие о смерти ферроры по которому он устроил великий траур. Многие приняли это за признак любви к дяде и очень хвалили, хотя, как кажется, скорбь его относилась к неудачному исходу заговора, а оплакивал он Ферроре, собственно, только орудие убийства. Уже его начала мучить мысль, как бы там ни открыли яда, но, получив в Киликии упомянутое письмо отца, он поспешно продолжал свой путь. Вскоре он высадился в Келендерисе, где мысль о несчастье своей матери заставила его вновь встревожиться, не предвещая ему лично ничего хорошего. Более осторожные из его друзей советовали ему не являться к отцу до тех пор, пока он не узнает достоверно о причинах удаления его матери. Они предвидели, что и он может быть замешан в обвинениях против неё, Но менее рассудительные, которые, впрочем, не столько пеклись о благе антипатра, сколько сами стремились к своему домашнему очагу, гнали его вперед. «Он не должен», — говорили они, — своей медлительностью дать повод своему отцу к подозрению и развязать языки клеветникам. Если до сих пор что-нибудь уже затеяно против него, так и это было вызвано только его отсутствием. Было бы неблагоразумно из-за сомнительного подозрения лишить себя верного блага и не спешить в объятия отца, чтобы тем скорее перенять корону, которая в его отсутствии уже колеблется на голове Ирода. Он последовал последнему совету. Его злой гений внушил ему это. Переплыв море, он вступил в Кесарийскую гавань Себасту. Четвертое. Против всякого своего ожидания он увидел себя здесь одиноким и покинутым. Все и каждый сторонились с него, и никто не осмелился приблизиться к нему, ибо он был одинаково презираем всеми, а тогда презрение могло уже открыто заявлять о себе. Многие избегали его также из боязни перед царем, так как весь город был уже полон зловещих слухов об Антипатрии. Никогда ни один человек не был торжественнее провожаем, чем он при своем отъезде в Рим, и никогда кто-либо не был встречаем с меньшим радушием, чем он. Уже он чуял несчастье, которое ожидает его дома, но он был достаточно тверд для того, чтобы скрыть свои чувства. Еле живой от страха, он селился принять вид гордой самоуверенности. Бежать или вырваться из окружавшей его сети было невозможно. К тому же он и здесь не узнал ничего положительного о том, что происходило у него дома, ибо царь строго запретил сообщение ему каких-либо сведений. Только одна надежда ободряла его. Быть может, ничего еще не раскрыто. Или же, если кое-что и обнаружено, то он наглостью своей и обманом сумеет рассеять подозрения. Это были его единственные средства спасения. Пятое. Опираясь на них, он прибыл во дворец, однако без своих друзей, так как последние еще у первых ворот с презрительными насмешками были оттолкнуты назад. Во внутренних покоях находился как раз сирийский наместник Вар. Антипатр вошел к отцу и, собравший все свое бесстыдство, приблизился к нему, чтобы заключить его в свои объятия. Но Ирод простирает руки вперед, отворачивает голову и кричит. «Это совершенно похоже на отца-убийцу! Меня обнять, когда имеешь на совести такую вину! Провались, квоземлю злодей! Не прикасайся ко мне, пока ты не очистился от вины!» «Я даю тебе суд и судью в лице вара, прибывшего как раз к стати. Прочь суда и обдумай твою защиту до завтра. Я хочу еще дать тебе время для твоих уверток». А без памятов, от страха, антипатер безмолвно попятился назад. Мать и жена, находившиеся у него, ознакомили его со многими показаниями. Пришедший опять в себя, он начал обдумывать свою защиту.